«Фабула Нова» представляет фантастический сериал «Космо-Опера». Эпизод двенадцатый. Капитан, вы меня просто потрясли. Я не сомневалась, что эти роботы, что их ничто не остановит, и они сделают из нас себе подобных. Кто бы мог подумать, что вы сможете их уболтать? Мона не следует недооценивать тщеславие. Даже у адроников оно есть. Их же скопировали с реальных людей, помните? Да. Боюсь, из вас бы получился не самый тщеславный робот. Думаете? Да нет же, я очень горжусь своим новым постом главного дипломата. И вы намерены работать на благо цивилизации Хаза, Хара, роботов, помешанных на культуре индивидуализма? Это не самое худшее из цивилизаций, Мон. Если представиться в случае, им помочь. Понимаете, их создатель — человек. То, что отличает создателя от творения, вероятно, это различие непреодолимое, и тогда оно является предметом культа. Человек верит во всемогущего бога в творца в создатели материи а троник верит в человека в человека отца тогда почему же они не упали перед нами на колени мы же люди а значит их боги моно мы же с вами не имеем понятия как выглядит создатель материи боюсь мы не поверим ему даже если он вдруг предстанет тут воплотить а если он не всемогущий выглядит слабым и уязвимым без оружия лучей из глаз или молнии в руке к тому же они не хотели нам з зло они хотели нас улучшить и спасибо что не вышло и это благодаря вам капитан да будет вам моно вы же вгоняйте меня в краску не испытывайте мое тщеславие прошу вас хорошо капитан тогда вернемся к нашим планам что будем делать с этими координатами которые нам выдал компьютер андроников 4 тысячи вариантов это все равно что ни одного это так моно ну знаете что эти рассуждения о вере в создателентолкнули меня на одну мысль помните что там было в подсказке майора майэрс что лежит в начале в Как то так секунду я воспроизведу начинаю воспроизведение второго медиафайа теперь вы знаете достаточно вы можете узнать больше если вы одни из нас этот шифр создан не человеческой логикой а понять его поможет подсказкой человека человека который знает что лежит в начале начала вот она ну вот начало начал начало и творец это сотворение материи до вча вча в начале было слово это из старого текста о сотворении мира компьютер попробуй подсказку слова подсказка не найдено какой смысл в этом утверждении вча было слово разве слово речь не является признаком разумной жизни которая произошла значительно позже появление материи как слово могло быть в начале Слово, слово. Священные тексты не так просты, Мона. Это попытка изложить то, что не поддается логике. Но это не значит, что в тексте нет смысла. Смысл, да, смысл, он был и есть. Что-то крутится в голове. Книги эти, они были написаны на древних языках. И следы этих языков остались в терминах, в формулах. Но разве компьютер Хазов все это не перебрал? Только то, что было в их библиотеках. А что это было много полезной информации но в основном по добыче полезных ископаемых и вероятно по роботостроению тогда где это искать кажется сторонники арсол и бережни относились к древним книгам поэтому ответ где-то там и вы капитан вы же прочли множество старых книг вы же сказали что в рассказе про начало и слова есть смысл да да моа вот она слово смысл знание это логос и Это объединяет все эти слова и одновременно означает намного большее. Бог творит материю через логос. Он называет то, чего нет, и оно становится тем, что есть. Боюсь, я не понимаю. Это вопрос веры, а не понимание, Мона. И я верю, что нашел подсказку. Компьютер, задаю подсказку логос. Подсказка дала один результат. Вывожу на экран. Это сработало. Логос, это сработало, капитан. У нас только один файл. это значит что только эти координаты верны поздравляю капитан это была изумительная догадка спасибо моно но посмотрите на это это очень странные цифры даже на глаз если я ввожу данные в навигатор то получаю а ничего я не получаю потому что этого не может быть вы не используете привязку капитан по умолчанию она вам не нужна но здесь скорее всего требуется следуя логике я взял ту же привязку что было в секторе где мы нашли тело майор майерса. Вряд ли он перепрыгнул тут с другого конца вселенной. Помните, что сказал в своем последнем послании Майерс о логике? Что в шифре не человеческая логика. А значит... А значит, эти цифры по-прежнему не верны. Байрон, дружище, что это за вычисление? Кривые сходимости? Это факторизация? Это скорее просто рисунок. Он рисует при помощи цифр... задает координаты точек на экране это не очень-то удобно байрон у нас есть графический вот это похоже на птицу это эмблема арсолы но какой-то странный ракурс или это как смотреть через какую-то оптику или другим глазом нечеловеческим ну байрон ведь не человек так что так что и логика у него не должна быть человеческая а как сказал майор майерс создан нечеловеческой логикой выходит что взломанный вариант даже с подсказкой да был неверный а птица это же не ответ для нас нет пока еще нет но байрон не просто так вводил цифры правда байрон контуры фигуры это точки точки в пространстве это точки которые могут быть где угодно байрон вывел их из зашифрованного файла и котором еще была нужна подсказка подсказка логос но подсказка логос тоже привела нас в тупик еще не привела байрон можно я не буду мучиться и нарису это пальцем что это это еще одна птица это лямда буква символ это логос теперь смотрите где эти птицы где они совпадают это три точки координаты думаю байрон легко вычислит из этого координаты а что с привязкой птица логос лямбода я никогда не задумывался но кажется в символике арсолы это не случайные символы и тогда еще одна догадка вполне логичная 11 буква греческого алфавита привязка к одиннадцатому сектору в одиннадцатом секторе была система звезды курсы последнего форпоста арсолы да за эту систему они бились до последнего корабля ногум совет даже после победы не остановился они взорвали курсу которая выжгла все планеты системы потому что это был символ надежда. надежда на возвращение дорога домой так называлась миссия майора майэрса которую он не смог завершить и мы знаем об этом потому что захотели узнать больше и расшифровали послание и получили то что он назвал грузом ответственности а знаете капитан для меня это не груз это возможность это надежда это смысл вы согласны капитан Я вижу что вы чувствуете то же самое просто прячете это под привычной ухмылкой байрон уже вывел координаты и это теперь это так просто ну не знаю моно я все же чувствую ответственность за вас и за байрона предлагаю подумать с этим обновленным кораблем я могу вас подбросить куда-нибудь где жизнь предоставляет больше возможностей квалифицированному офицеру и красивой женщине а байрон мы с ним должны разыскать его подругу замолчите капитан и Это не то, что вы думаете. Я и не представляла, что вы попросите меня остаться. Но хотя бы прекратите ломаться, как девушка. Я хочу быть с вами. Ну да, с вами. С Байроном и с мыслью о настоящей жизни. Байрон, ты ведь согласен со мной? Что значит Байрон согласен? Капитан здесь все еще я. Ну так командуйте, капитан. Ух. <звы> Экипаж Альфа Примус 556. Слушай команду. Занять места. Приготовиться к прыжку. Начинай отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Ну, с Богом. Конец двенадцатого эпизода.